Глава третья. Где заканчивается радуга? «Ты что, обиделся на что-то?» Алиса прекрасно контролировала интонацию, знала, какой эффект производит. Для Дамира это до сих пор оставалось загадкой. Вроде бы ничего особенного. Всего лишь чуть повышает тональность и добавляет придыхание. В итоге мурашки по коже и желание, если не поддаться, то подыграть ей так точно. Это не означало, что он каждый раз следовал порыву, но не удивиться собственной реакции не мог. В такие моменты лучше было не смотреть на нее. Этот голос да соответствующее выражение лица, и все можно было простить ей что угодно. Правда, на этот раз нечего было прощать, Тамир не злился на нее, он просто задумался. Но поскольку причины чувствовать себя виноватой у нее были, он решил не отказываться от воспитательного момента. «А как ты думаешь?» — поинтересовался он. Ночью снова шел снег, дороги замело, поэтому они предпочли поехать на автобусе, оставив машину Алисы на парковке. В такое время в салоне было пусто, тихо, и можно было смотреть в окно на черно-белый город. «Думаю, что нечего на меня дуться, если я скрашиваю твое существование», — подмигнула ему Алиса. «В прямом смысле». Тут поспорить с ней было сложно. В такую погоду ее ярко-красное полупальто и красный же длинный шарф смотрелись как рябина на снегу и снова Дамир не позволил себе поддаться ее очарованию. «Это не извиняет все твои действия. Ничего особенного я не делала. Ты подралась с Полиной. Я не дралась с этой чеполиной. Как она тогда оказалась на полу?» Упала, хитро ухмыльнула Алис. На самом-то деле конфликт их яйца выеденного не стоил. Полина попыталась с утра выгнать всех из кухни, потому что привыкла готовить завтрак одна. Валерия послушно ушла, Алиса с привычным упрямством отказалась даже слушать. Тогда Полина и сделала очень большую глупость, попыталась вытолкать Алису. Она-то не знала, что в месяцы, прошедшие после третьего этапа проекта, Алиса успела пройти базовый курс самообороны. Обстоятельства заставляли. Этого вряд ли хватило бы, чтобы справиться с опытным бойцом, а чтобы опрокинуть девушку на шпильках, как слепого котенка, оказалось достаточно. Дамир находил все это забавным, несколько варварским и слишком шумным. Он бы вообще не участвовал в этой потасовке, если бы не опасался, что за даму сердца вступится ее партнер, Лев Адамович. Но тот, увидев Полину на полу, ржал громче полковой лошади. Словом, высокие отношения. Скандал мог бы греметь все утро, если бы они не уехали. Их планы были для Алисы важнее мелких разборок. Ты ведь понимаешь, что ты делаешь рейтинг этому шоу, — спросил он. — Из детективного проекта оно превратится в то реалити, от которого мозг трансформируется в сливочное масло. — что? — Я отвоевываю территорию. Если у нее осталось хоть немного соображалки, она отстанет. В принципе, Полина полной дурой не была, он это видел. Просто она отличалась излишней категоричностью и уверенностью в своей правоте с возрастом у таких, как она это, проходит или перетекает в маразм. Хотя тут вряд ли запущенный случай должна уняться. Полина тоже без дела не сидит, это видно, но чем она занимается, до миру было все равно. У них появилась первая версия, вот что важно. Правда, пока что она была очень условной, потому что основывалась исключительно на догадках и непроверенных материалах он рассматривал снимок курьера из банка часами, но ничего особенного не замечал. Он думал, что это тупик. А потом к делу соизволила подключиться Алиса, и именно она заметила одну очень важную деталь. А именно, рюкзак на плече молодого человека. Рюкзак этот был простой, дешевый даже, но специфической формы и расцветки. Такие в магазинах не продаются, Эти рюкзаки осенью разыгрывала одна компания, производитель чипсов. Дамир за подобными вещами не следил, а вот Алиса внезапно оказалась в курсе. «По телевизору рекламу видела», — пояснила она. «Таких рюкзаков было немного, всего-то пара сотен. Нужно посмотреть, кто их выиграл, и, может, среди них будет наш парень». Все это казалось Дамиру очень сомнительным, но просто так возражать он не любил, а альтернативу предложить не мог. Они решили воспользоваться предложением инвестора и отправились к Ланфен. Сами они не могли получить список победителей той игры, а она могла, и она им не отказала. Скоро список имен у них был. Выяснилось, что счастливые обладатели рюкзаков заполняли специальную анкету, где указывали личные данные. Однако среди них могло и не быть курьера, кто его знает, где он этот рюкзак взял. Может, подарили, или одолжил, или украл где-то? Да и Алиса могла ошибиться. Снимок нечеткий. С чего бы вдруг курьеру, перевозившему сотни тысяч долларов, складывать их в рекламную дешевку? Тем не менее, проверку они провели, Каждое имя пробивали в интернете, искали фотографии и аккаунты в соцсетях, сравнивали с изображением из банк. Алиса терпеть не могла такую нудную и однообразную работу, но тут даже она не стала отказываться. Они прошли только половину списка, были на грани того, чтобы сдаться, когда неожиданно получили результат. Юноша, смотревший на них с фото в очередном профиле, был очень похож на курьера из банка. Та же комплекция, тот же цвет волос. Сомнительные признаки, однако, приходилось довольствоваться этим. «Нужно проверить его», — заявила Алиса. «А если не повезет, искать дальше, потому что я больше в компьютер пялиться не могу». «Не буду спорить». В то, что девятнадцатилетний Святослав Сухин — это знаменитый птицелов, домир да не верил. Что это за злой гений с пеленок? Да и то, что невзрачная малолетка может работать на преступников вызывало сомнение. Однако гадать бесполезно, можно только проверить. Дом, указанный в анкете, был старым. Не из того золотого фонда, что уже считался элитной застройкой, а всего лишь зданием, доживавшим свой век в ожидании неизбежного сноса. Лишь в третьи окон были установлены современные стеклопакеты, в остальных красовались деревянные рамы, ровесницы стен. «По-моему, мы ошиблись», — указал Дамир. «Не может он жить в таком доме». «Слушай, но мы уже проехали полгорода, я замерзла». «Давай хоть попробуем зайти, погреться». «Ты будешь греться в доме чужих людей?» «Или, если повезет, преступника?» «У тебя странное представление о везении». Несмотря на общее состояние дома, вход в подъезд блокировала вполне добротная дверь, защищенная домофоном. Алиса без сомнений набрала номер квартиры. Дамир был убежден, что они напрасно тратят время. Прошло намного больше времени, чем обычно требуется для ответа. Даже Алиса с ее энтузиазмом уже была готова сдаться и уйти, когда из динамика наконец послышался голос. «Кто там?» Голос был женский и мгновенно выдавал пожилой возраст своей обладательницы. Алису это не смутило «Здравствуйте, мы ищем Святослава, он дома?» «Славика нету, он в колледже. А вы кто ему будете?» «А мы как раз из колледжа», — уверенно заявила Алиса. «Дело в том, что Слава прогуливает. Мы бы хотели поговорить с его официальным опекуном или родителями». Дамир только глаза закатил. Что она несет? Какой опекуну девятнадцатилетнего парня?» Однако их собеседница подвох не заметила. «У Славика что, проблемы могут быть?» «Возможно, но мы бы хотели сначала поговорить, а потом уже делать выводы». «Заходите, можно мне рассказать, я его бабушка, я ему всыплю сама, не нужно его наказывать». Прозвучал звуковой сигнал, указывающий, что дверь открыта. За ней их встретил теплый подъезд, обшарпанный, но чистый, Лифта здесь не было, поэтому у них была возможность осмотреть каждый лестничный пролет в поисках нужной квартиры. «Если это тот чувак, что нам нужен, бабушка точно ничего не знает», — шепнула Алиса. «Я ее отвлеку, а ты постарайся осмотреть его комнату». «Ты что, серьезно?» «Конечно». «Алиса, это преступление». «Да ерунда, это не преступление». Если это не он, мы ничего не тронем. А если это преступник, правда, на нашей стороне. Вот поэтому он и не хотел возвращаться в этот проект. Дверь им открыла пожилая дама. Она ходила, опираясь на палку, одета была элегантно, хотя гостей вряд ли ждала. Она не относилась к тем, кто с возрастом перестает следить за собой. В этом, да еще в осанке, и манере держать голову, Дамиру виделся образ бывшей учительницы. Квартира была небольшой, чистой, но не ремонтировалась она лет двадцать. На вешалке висели женские вещи, судя по размеру, встречавшие их старушки, и мужские, молодежные, больше ничего. Алиса тоже это заметила. «Вы воспитываете внука одна, не так ли?» «Всегда одна воспитывала», — вздохнула дама. «И такой ведь хороший мальчик получился. Может, вы что-то напутали? Может, он все-таки ходит, а его не отметили? Как-то так?» «Может», — кивнула Алиса. «Давайте обсудим». «Конечно, проходите в зал, я вам чай сделаю». «Разрешите, я вам помогу». Старушка пыталась отказаться, ссылаясь на то, что гости сами себя обслуживать не должны — Но Алиса умела быть настойчивой и, без сомнений, отконвоировала хозяйку квартиры на кухню. Дамир сделал вид, что замешкался с обувью, а когда обе ушли из коридора, отправился осматривать комнаты. Их было всего две, и определить ту, что принадлежала Святославу, оказалось несложно. Он не был похож ни на бунтаря, ни на наркомана, ни на юного бандита — По крайней мере, его жилище такого впечатления не производило. Повсюду были книги, исписанные тетради, в углу стоял старенький компьютер. Многие из этих учебников Дамир видел и сам, когда был студентом медицинской академии. Но Святослав учился не на врача, а, судя по записям, на медбрата. Это ничего не меняло, было видно, что он увлечен своим делом, и эта увлеченность была Дамиру знакома он уже не сомневался, что они ошиблись. Да, Святослав похож на того курьера, но это не может быть он. Поэтому комнату Дамир намеревался осмотреть бегло, просто потому что обещал Алисе и привык держать свое слово. Спальня Святослава была скучным, несколько захламленным, но в целом неподозрительным местом. Дамир настолько расслабился, что в общем хаосе едва не пропустил очень важную для них деталь — рюкзак. Но подсознание все-таки работало исправно, заставило снова посмотреть в ту сторону. Это еще ничего не доказывало, они ведь и пришли сюда, потому что Святослав был в списке победителей розыгрыша. Но рюкзак был очень похож на тот с записи, и даже одна шлейка была стерта больше другой, курьер носил его на одном плече. Пока это были лишь легкие сомнения, которые мало что значили для расследования, и тем сильнее было удивление Дамира, когда он заглянул в рюкзак. Денег там не было, зато в боковом кармане лежал паспорт на имя, использованное для открытия счета в банке, а с фотографией, несомненно, смотрел Святослав. Тихий студент-медик внезапно перестал быть таким безобидным. Пока Дамир размышлял об обманчивости первых впечатлений, в коридоре щелкнул замок входной двери. «Славик пришел!» — донесся с кухни голос хозяйки. Судя по интонации, она ничего не заподозрила, и Алиса не сильно расстроила ее. «Вот сейчас и разберемся!» Зазвучали их шаги, обе направлялись в прихожую. Дамир чуть задержался, он не хотел, чтобы хозяйка квартиры видела, где он сейчас был. «Что здесь происходит?» — послышался из коридора удивленный мужской голос. «Славик, мне сказали, что ты прогуливаешь». «Что прогуливаю?» «Уроки». «Ба, я только что из колледжа, у нас просто пара отменилась». «Мы представляем дисциплинарный комитет» авторитетно заявила Алиса. Нас послали разобраться с вашими пропусками. Кого вы представляете? Кого это вообще вас? Дамир вышел из комнаты. Он оказался за спинами обеих, а они, отвлекшись на Святослава, не обернулись. Молодой человек прекрасно знал, что никакой дисциплинарный комитет по домам не ходит. Он готов был заявить об этом, когда, наконец, перевел взгляд на Дамира. Тот показал ему паспорт. Святослав все понял. Похоже, его бабушка не догадывалась о том, чем он занимается, и он не хотел, чтобы она знала. Студент панора опустил голову, продолжая наблюдать за ними из-под лобби. «Возможно, действительно произошла ошибка», — многозначительно произнесла Алис. Я так вашей бабушке и сказал. Компьютерный сбой, знаете ли. Хотя техника у нас дорогая. Двести тысяч долларов за обновление заплатили. Но нам лучше обсудить это наедине. Давайте обсудим, сдержанно кивнул Святослав. Он понял намек, это было видно по глазам. Пойдемте ко мне. А я пока успею пирожок на скорую руку сделать, обрадовалась старушка. — Уверена, все разрешится. Они прошли в комнату Святослава, оставив хозяйку одну. Там молодой человек поспешно запер дверь, прислушался, чтобы убедиться, что бабушка не будет стоять возле его спальни, а действительно уйдет на кухню. — Ну и свинарник, — присвистнула Алиса. — Это на кого же он учится, что столько книжек нужно? — На медика, — пояснил Дамир. У меня еще больше было. Вы пришли ругать меня за прогулы, не зная, где я учусь, ядовито осведомился Святослав. Дебила из себя не строй, а лучше поблагодари, что мы твоей бабушке правду не сказали, посоветовала Алиса. Ты ведь понимаешь, что тебе светит срок? За что? Какой еще срок? Да как минимум вот за это. Дамир снова показал ему паспорт. «А это не мое». «Да неужели? С твоей фотографией не твое?» «На улице нашел», — заявил Святослав. «Иду, смотрю, паспорт лежит, а фото на меня похоже. Решил, оставлю себе, вдруг пригодится». «Бывают же чудесные совпадения», — отметила Алиса. Прямо выльтой ты, даже родинка наша и такая же. Может, у тебя брат-близнец есть? Так ищи же его скорее. Вы издеваетесь? Скорее да, чем нет. Это она умеет, вздохнул Дамир. Ты должен правильно понимать ситуацию. Даже за то, что ты нашел паспорт и оставил его себе, ты можешь понести наказание. «Ты такие вещи в полицию сдавать обязан». «Но давай не будем тратить ни наше, ни твое время на истории о чудесных находках. Просто скажи правду». «По-моему, вы уже сами себе придумали версию правды, под которую я подстраиваться не собираюсь. Я вообще не знаю, кто вы». «Те, кто знает, что ты забрал 200 тысяч долларов из банка для птицелова и куда-то их отвез». Расскажи все, что тебе о нем известно. Не знаю я никакого птицелого. Есть доказательства записи видеокамер. Не представляю, о чем вы, — перебил ее Святослав. Он все прекрасно знал и давал им понятие это. Выдавал жестами, мимикой, но не словами. Похоже, он решил уйти в полный отказ. Парень упрямый, а серьезных улик у них нет, кроме рюкзака и паспорта. Но рюкзак вообще мало что значит, а для паспорта он уже придумал версию, за которую будет цепляться, как бы дурацки она ни звучала. Вот и как на него давить? Угрожать раскрыть все его бабушке? Она-то как раз в его обман поверит и лично полицию вызовет, чтобы выгнать посторонних. А что еще? Бить его? Шантажировать? Все это было не их методом, а на уговоры не оставалось времени. Да и потом, если Святослав достаточно упрям, никакие переговоры не помогут. Пока Дамир раздумывал, как быть, Алис, как всегда, пошла по прямой. Она открыла на мобильном телефоне фотографию и продемонстрировала ее Святославу. «Сюда смотри, придурок!» Дамир успел разглядеть обилие красного цвета и понял, что это за снимок. Фото раненой Яны Орловец, сделанные кем-то из гостей на свадьбе. Тронов не показывал его на общем собрании, боялся их шокировать, но к первоначальному набору данных эти кадры прилагались. Святослав невольно отпрянул, побледнел, Даже в маленьком разрешении эта фотография производила гнетущее впечатление. «Что это?» «Это девушка, которую убил твой наниматель», — ответила Алиса. «Из-за тех двухсот тысяч. А ты думал, такие деньги просто так достаются?» «Серьезно? Ты ведь понимаешь, что ты становишься соучастником ее убийства?» «Я не знаю». Прекращай эту песенку. То, что ты помогал убийце, рано или поздно докажут, и тебя посадят. Она выбила его из клей, показав снимок, и это было правильно. Но теперь Алиса давила слишком сильно, и Дамиру пришлось вмешаться. «Посмотри на меня», — обратился он к Святославу. «Ты ведь хочешь стать врачом, не так ли? Для тебя это важно». — Хочешь людям помогать, сохранять жизни, а не отбирать их? — Ты не знал, что те деньги связаны с убийством, я уверен. Но теперь знаешь. Помоги нам найти Птицелова. — Я не знаю, кто такой Птицелов. — Ой, хватит уже, — возмутилась Алис. — Я серьезно. Я не знаю в нем ничего, ни имени, ни прозвища. Он больше не пытался все отрицать. «Рубикон» был пройден. Не сводя глаз с фотографии, Святослав им все рассказал. Своих родителей Слава не знал. Мать спилась и ушла из дома, а отца не могла назвать даже она. Точнее, не была уверена, от кого из многочисленных партнеров она забеременела. Его с детства растила бабушка, которая из-за этого не могла позволить себе ни отдых, ни полноценный выход на пенсию. Зато ей удалось создать для него все условия, чтобы он не чувствовал себя убогим, не таким, как все. Слава понимал, какими усилиями все это ей дается, и чувствовал искреннюю благодарность. Он хотел стать по-настоящему выдающимся человеком, отплатить ей за все – Его идея учиться на врача ей очень понравилась. Но на бесплатное обучение он не добирал баллов, ведь позволить себе репетиторов он не мог, а на платное не хватало денег. Замкнутый круг. Слава старался, подрабатывал, но те деньги были каплей в море его потребностей. Все изменилось два года назад. Ему пришло письмо без подписи. Неизвестный предлагал ему странную, но очень выгодную работу. Славе полагалось открывать счет на свое имя по поддельным документам, через некоторое время снимать оттуда деньги и получать за это хорошее вознаграждение. Естественно, сначала он был полон сомнений. Молодой человек прекрасно знал, что эти деньги не имеют никакого отношения к легальному бизнесу. Кто станет перемещать законный заработок таким образом? Да и потом, что, если его хотят подставить? Он же в тюрьму сядет на полжизни. Неизвестный собеседник в письмах уверял его, что деньги, пусть и незаконные, но и не кровавые, и никакой подставы тут нет. Слава не верил. Он уже думал отказаться, но в то время заболела его бабушка. Потребовались средства на лечение, а он не мог даже одолжить их, не было у него таких знакомых. Тогда, набравшись смелости, он согласился. Дело прошло точно по схеме незнакомца. Вознаграждение славе хватило, чтобы оплатить лечение бабушки. На следующую подработку он решился уже с мыслями о поступлении в колледж. Документы для него каждый раз делали новые, старые полагалось сжигать. Приходя в очередной банк, он, помня о камерах, маскировался шапками и одеждой, менял прическу, но в целом вел себя спокойно и ни у кого не вызывал подозрений. Для каждого задания ему давали новое место для отгрузки денег. Он кидал их в мусорный бак, закапывал в поле, прятал в мягкую игрушку и оставлял в парке. Слава никогда не пытался отследить своего работодателя или обмануть его. Зачем? Из каждого груза ему разрешалось взять определенную сумму, что он и делал. Ему этого хватало. Совесть иногда покалывала его, но он научился заглушать ее порывы. Для себя он решил, что будет работать со странным незнакомцем, пока не окончит обучение. Дальше их пути обязательно разойдутся. Он заставил себя верить, что эти деньги никому не вредят. Но вот явились Алиса и Дамир и показали ему фотографию умирающей девушки. «А это ты зачем оставил себе?» Дамир кивнул на паспорт. «На всякий случай. Решил, пусть полгода полежит, а потом, может, кредит на него возьму. Это точно не кровавое преступление». Я такого никогда еще не делал, да и сейчас не уверен, что решился бы. Но мне его хранить несложно, бабушка сюда не заходит, а вас я не ожидал. Дамир еще раз просмотрел паспорт. Подделка была очень качественная, идеальная просто. В фальшивый документ даже поставили использованную визу. Понятно, почему у работников банка не возникло подозрений. «Сколько заданий ты для него выполнил?» — спросила Алиса. «Пять или шесть?» «Нет, уже шесть. Три раза открывал счет в банке, три раза получал деньги из рук других курьеров, или не знаю, кто они были. Мне просто говорили, куда подъехать и кого искать». Тоже неплохая схема. Таким образом, Птицелов вообще не светился в банковском секторе. Но этот способ оплаты он мог применять только с клиентами, которым полностью доверял. «Тебе сейчас придется вспомнить, куда именно ты отвез 200 тысяч», — сказала Алиса. «Но для начала скажи мне, запомнила ли ты людей, у которых получал деньги лично?» «Не запомнил и не собирался запоминать. Я с ними не разговаривал даже, не хотел, чтобы они долго на меня смотрели. Правда». Святослав замялся. Чувствовалось, что он уже боится своего неизвестного нанимателя. Еще бы, после того, что он увидел. И теперь до него дошло, что, выдавая секреты, он и себя подставляет под удар. «Прекрати жаться, все нормально будет», — поторопила его Алис. «Он не узнает, что ты его выдал, а ты постарайся больше с ним не работать. Что ты вспомнил?» имя одного из клиентов. — Как это? — смутился Дамир. — Ты же сказал, что не знаешь их. — Я и не знал, но этот был особенный, запоминающийся. Я получил от него деньги, а через пару недель увидел его по телевизору.